от автора. С Новым годом, с новым счастьем, мои дорогие читатели. Пусть ваши самые заветные желания обязательно исполнятся, а будущее принесет только приятные сюрпризы. Хочу от всей души поблагодарить вас за поддержку, добрые комментарии и высокие оценки моим книгам. Спасибо. Мне безумно приятно получать от вас обратную связь, которая вдохновляет меня на написание новых произведений. Любите новогодние истории? На данный момент у меня есть несколько мини-романов. Ведьмин подарочек к Новому году. любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. В книге вас ждут Новый год, новогодняя сказка, новогодняя история, властные герои и нежная героиня исполнение желаний, романтика и юмор, проклятие ведьмы, измены любимого, богатый парень, простая девушка. Анотация. Что делать, если вас прокляла черная ведьма, да еще в канун Нового года, и теперь налаженная и вполне благополучная жизнь переворачивается с ног на голову? Расслабиться и получать удовольствие. Любой новогодний подарок на счастье. Новогодняя сказка про Фею без крыльев, орка без совести и черную ведьму без дара, зато с огромным желанием осчастливить хоть кого-нибудь своим фирменным подарочком. Новогодний квест. Любовное фэнтези. Юмористическое фэнтези. В книге вас ждут приключения и любовь. Новый год, новогодняя история, исполнение желания, новогоднее чудо. Гномьи-гонки, ведьмины-пляски, семейные ценности. Анотация. Когда подруга позвонила и слезно попросила присмотреть за детьми в новогоднюю ночь, Елена без вопросов согласилась и даже не сомневалась справиться. Вот только не знала, что детки колдовского племени, и у них свои планы на этот праздник. Придется теперь Елене искать исчезнувших ребятишек по всему магическому миру, о существовании которого даже не подозревала, и без напарника, разбирающегося в колдовстве до да магии, тут не обойтись. Новогодний фей. Любовная фэнтези, юмористическое фэнтези. В книге вас ждут «Приключения и любовь», «Новый год», «Новогодняя история», «Исполнение желания», «Попаданка в прошлое», «Новогоднее чудо», «Необычный главный герой», Полная героиня, решительная героиня. Анотация. Новогоднюю фею заказывали и даже желание загадали. Будет вам и желание, и фей. Да, что уж досталось. В этом году с феями дефицит страшный. Но переживать не стоит. Парень он добрый и заботливый. А главное, никого без подарка не оставит. Загадай желание в Новый год любовное фэнтези. Попаданка. В книге вас ждут. юмористическое фэнтези, приключения и любовь, Новый год, новогодняя история, исполнение желания, бытовое фэнтези, сказка для взрослых. Анотация. Желания имеют свойство сбываться, причем буквально. Вот и я, загадав о безграничных магических силах, стал и всемогущим существом отныне я живу в волшебном сосуде и принадлежу его владельцу до тех пор пока не исполню три желания вот только как это сделать когда хозяева постоянно меняются портрет дори нны грей любовная фэнтези студенческий роман в книге вас ждут юмористическое фэнтези мистика и тайны академия янкадаллт «Приключения и любовь», «Настоящая дружба», «Соперница», «Новый год», «Новогодняя история». Анотация. «Я мечтала изменить свою внешность, и однажды получила на праздник удивительный подарок — планшет, при помощи которого можно исправить свое лицо так, как пожелается. Мечты сбываются. Теперь я стану первой красавицей, и завоюю сердце с самого популярного студента нашей Академии. Ой, что-то пошло не так. Если еще не читали, добро пожаловать. Больше романов вы найдете на моей странице в Литрес. А также всю информацию по новинкам и уже опубликованным книгам можно узнать в моей группе ВК. vk.com.slash.автор.владимирова. Заходите. Всех люблю, всем рада. Ваша Наталья Владимирова.